Вроде бы простодушно сказала Лариса. «Здесь все ясно?» «Правильно думаешь. Коллега по прошлой жизни». Вдруг позвонил Анатолий Юркин. «Страх. Объявился следователь. Хотел бы с тобой побеседовать. Что сказать?» «Побеседовать или допросить хочет следователь». «Господин следователь намеренный провести разговор по душам», с иронией сказал Анатолий. «И интересуется, где вы находитесь в данный момент». «Объясни ему, что в данный момент я крепко пью. По русскому обычаю заливаю горе. Так что пусть переносит сердечную беседу на завтра. В редакции я буду часов в 10, если его устроит». «Устроит», заверил Юркин. Он тебя знает по публикациям в газете. Те, в которых ты ментов приделывал, деликатно осуждает. Страх. Какие нам с Юркой будут указания? На газету работайте в обычном режиме. А что касается наших дел, надо узнать как можно больше об охранной фирме Скорпион. Это опасно, насколько я знаю. Ребята там лихие. Но вы уж постарайтесь. Мне надо, чтобы вы выпотрошили эту тварь. Вывернули наизнанку. Эту фирму мне называла Елена Евгеньевна. Просто упомянула и все. Понял, шеф. Дай-ка на минутку трубку Лариксе. Анатолий о чем-то потолковал недолго с Ларисой. Та на его вопросы отвечала односложными «да». И снова передала трубку Страхову. «Шеф, Ларка побудет сегодня у тебя. Мы так решили, и так лучше. Да не бабу мы тебя подсовываем для утешения. Уймись. Ларочка не из тех. Если к тебе из милиции придут, нужен свидетель. А то ты такого наговоришь. А они такое позаписывают, что искать тебя будем уже в матросской тишине. Понял?» Страхову и самому не хотелось оставаться в одиночестве, ибо он понимал, что способен сейчас на самые непредсказуемые действия. После разговора с Анатолием Евгений стал загибать пальцы. «Один, два, три, четыре». «Ты что?» – обеспокоенно спросила Лариса. «Четвертый день Лена уже там». И четыре дня я уже без нее. Ставь бутылки на стол, Лариса. Не буду я сегодня уже ничем заниматься». «В Чечне мы спиртом раны промывали и прижигали, а иногда и порохом, если спиртяги не было под рукой». Он стащил с себя спортивные шмотки, надел темный костюм с белоснежной сорочкой. И Лариса все поняла». Быстренько переоделась, даже макияж подправила. Они ведь собирались сесть за стол не для бесшабашной пьянки-гулянки, а чтобы облегчить добрыми воспоминаниями начавшуюся для Елены Евгеньевны Марьевой бесконечную дорогу в вечность. Да и на Руси так испокон веков положено. На второй день после похорон поминки еще продолжаются. Накрывай стол, боевая подруга Лариса, в комнате. Не любила Лена кухонное застолье. Говорила, плебейство это. В центре стола Страхов поставил фотографию Маривой и тут же убрал ее. Она странно и пошло смотрелась среди бутылок. Место для фотографии улыбающейся тихой улыбкой Елены Нашлось на телевизоре. Она была там хорошо видна и страховую и Ларисе. «Не напивайся, Евгений», — тихо попросила Лариса. «Да не волнуйся. Я смирный», — хмуро успокоил ее Страхов и протянул связку ключей. «А ключи от квартиры возьми и не отдавай мне, если вдруг соберусь взрывать газету». Потому что это она, распроклятая, убила прекрасную женщину Елену.